Военная задача Красной Армии. Слово народного комитара по военным и морским делам товарища Стротского. Товарищи солдаты Красной Армии, 8 марта этого года пришел ко мне народный политориат по военным делам старый татарин Гурмаев, родом из Самарской губернии. Явился он в Москву, воволит своих однофейстан, Трудовых татарских христиан И со слезами на глазах Благодарил советскую власть За освобождение Саварской путем от в Симфан Вот он сказал мне Когда у нас стояли И нет казаки Много мы сбоя на сердце Казацкие офицеры Не только забирали у нас лошадей Вот, нет, ничего не платя Особенно семякам Нет, мало того Они издевались над нами Преследовали нас, делили, расстреливали. Нам, татарам, и держим из него. Мы слышали о том, что Красная Ария движется на самарские будения. Но не знали, будете нам лучше или хуже. Когда же тело наше было покинуто то казаками, если нам вступили краснорельцы, мы сразу увидели что этот другой народ. Нас перестали одежать Солдаты с нами разговаривали по-братски, и селе, везде вокруг, в сдаюся порядок. Мы свободно вздохнули и благословили здравствую армию. Так сказал мне старый татарин, отец многочисленной силы. И слушая эти слова, я, товарищи солдаты, испытывал чувство гордости в нашу рабочую христианскую здравствую армию. На этом маленьком свинере обнаружился подлинный характер революционных войск, а также и смысл этой войны, какую мы вынуждены вести. С одной стороны, руководные поэзии войска подставляют на деле, куда бы ни пришли, где и всюду, в сторону и неправды, какая была царя, ухудшение тесноты. С другой стороны, красные войска, которые несут всем освобождение. Помните же, твердо, что оружие вам Но для которые и солдату, который не понимает а настоящему солдату Красной Армии, который мужественно и честно защищает права и интересы бедноты и мучей, и слава, и благодарность трудящихся нас.